Кто-то трижды постучал в дверь. Раздался громкий голос сторожа. «Узница номер три, встаньте и оденьтесь. Через четверть часа к вам войдут». Консуэлла поспешно встала и успела прибрать постель до прихода тюремщика, который с почтительным видом принес ей дневную порцию хлеба и воды.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 Он боялся, что девушка окажется чересчур бедной, либо чересчур неприхотливой. Если, Ваша милость, позаботились, входя сюда, припрятать немного денег, тогда мне не запрещается доставлять Вам пищу по вкусу.